Глава 15 Холд стоял с закрытыми глазами и вслушивался в тишину. Небо отливало сиреневым и было покрыто огоньками звезд. Сегодня полнолуние, и на улицах ночного базара светло настолько, что даже через сомкнутые веки старый демон видел свет серебряного солнца. Острый слух Холда уловил еще далекий хруст веток и старых сухих листьев, доносящихся со спины. Он открыл глаза. Ветер усилил свое дыхание, пронизывая насквозь и трепля кроны деревьев. Холд удлинил демонические когти и приготовился. Незваный гость не заставил себя долго ждать. Холд чувствовал, что приближается именно оборотень. Демон не уступал ему в обонянии и реакции, и к тому же был настолько мощным, что мог бы с легкостью справиться с Райтом и любым ему подобным. Но сейчас ему нужна была не драка, а информация, которую Марис добровольно не выдаст. Холд полоснул когтем себе по запястью, выпуская на руку каплю своей крови. Бами Виар! Прошептал он и стал сокрыт от любых взглядов. Теперь он сможет узнать, что же задумал оборотень. Когда-то это заклинание на крови демон выкупил у одного мага. Пришлось отдать одну из особенно любимых и редких книг из своей библиотеки, поэтому Холд надеялся, что оно того стоит. Зачем ты вызвал меня так срочно? — послышался недовольный голос. Холд узнал его. В настоящий момент было известно, что ночному базару служили трое проходчиков. Одним из них был Каз, вторым — Лирин, а последним... «Заул, мне нужно, чтобы ты отнес товар», — сказал Райт. «Прямо сейчас?» — возмутился юноша. «Ты хоть в курсе, что сегодня праздник полнолуния?» По наблюдениям Холда, парню, стоящему рядом с оборотнем, было не больше пятнадцати. Ровесник Каза совсем мальчишка — Его огненного цвета волосы были взъерошены, торчали в разные стороны, и демон сомневался, что из-за ветра. Скорее, Заул просто сам по себе предпочитал подобную прическу. Вся одежда на нем, включая кожаную куртку, была из людского мира. Заулу больше чем кому-либо нравилось быть проходчиком. Когда умер предшественник и выбор ночного базара Пал на Заула, парнишка был несказанно рад. Он вечно приносил незначительные непредставляющие интереса для торговцев вещи, и собирал их в своем шатре, просто потому что они ему очень нравились. Маризу не составило особого труда нанять его для заключения своих незаконных сделок. К тому же Заол был более чем легок на подъем. Есть дела поважнее праздников. Некоторым не чуждо слово веселье, Райт. Заол демонстративно скривил губы, скрывая свою заинтересованность. Ладно, говори, что там у тебя за дело особой важности. Парень был Аями, Яркие, будто пламя волосы, Рубиновые глаза, кожа приглушенного синего оттенка. В мире людей Заула обходили стороной и боялись. Там Аяме считали духами, предками магов, которые вселяются в шаманов во время их ритуалов, и люди не особо заблуждались в своих представлениях. Так что Райт выбрал парня не бездумно, проходник, внушающий ужас, залог удачной сделки. «Мне нужно, чтобы такое что доставил». Райт достал из объемной накидки небольшую колбочку с темной жидкостью. Что это такое? Ты слишком любопытен для проходника. Твое дело доставить товар и не расспрашивать о нем. Знай свое место, мальчик. Заулу явно не нравилось, когда ему указывали. Он бросил полные ненависти и презрения взгляд на Мариза. Справляйся тогда сам со своими грязными делами, дедуля, ответил Заул, собираясь уходить. Без проблем. Но как раз сегодня я вновь хотел сделать тот проход пошире, но ненадолго. Обратень больше ничего не сказал. Холд пока мало что понимал из их разговора, но вот Заула слова Райта заставили остановиться и поменять свое решение. «Кому я должен передать товар?» «Он не из знати, обычный простолюдин, мерзкий старик, но платит прилично. Человек встретится с тобой в условленном месте». Райт положил в свободную руку Заула сложенную вдвое бумагу, вероятно, карту. Парень кивнул и убрал все в карманы. Холд заметил, что содержимое колбочки больше не волновало парня. Ему понравилась сама возможность беспрепятственно выйти за пределы ночного базара в обычного цикла и немного погулять по миру людей. «Будет еще одно задание», — продолжил оборотень. «Тебе нужно принести мне одну книгу из Великой Библиотеки Герцога «Легенды ночного мира». Попади в замок, это будет несложно с твоим талантом преодолевать отвесные стены. Оставайся незамеченным и найди книгу». «И ты будешь держать проход открытым все это время?» С сомнением спросил Заул. «Ты вернешься. К тому же завтра в замке ждут новый товар». А ями это устроило. К тому же ему все больше нравился мир людей, и попасть туда вновь и так надолго уже не терпелось. Он кивнул, положил колбочку в карман и двинулся на север. Холт чувствовал, как начинает неметь тело. Действие заклинания подходило к концу и заметно ослабевало. Того, кто его произнес, оно делало незаметным для окружающих, но при этом буквально выкачивало кровь. Чем дольше заклинание оставалось активным, тем выше становилась возможность умереть. Демону стоило поскорее уйти, но он должен был проследить за яме до прохода, о котором упоминал Марис Райт. И Холду меньше всего хотелось, чтобы его опасения подтвердились, и в ночном базаре и вправду оказалась брешь, которую поддерживает и использует оборотень. Ночной базар был тому свидетелем. За нарушение правил полагалась смерть. Все, что услышал Холд, было прямым доказательством виновности оборотня. Он заслуживал смерти. Демона ужасно хотелось поймать его с поличным, восстановить справедливость, раз и навсегда покончив с Райтом, и больше никогда не видеть, как кто-то смеет нарушать правила ночного базара. И у Холда хватит на это силы даже в его нынешнем состоянии. Но тогда он рискует упустить парнишку и не узнать, где находится незаконный проход в другой мир. Проходники могли выйти только в определенный день и час лунного цикла. Сейчас луна светила в полную силу. Обычно в праздник полнолуния проходники оставляли свои дела и предавались пиру, зная, что проход будет открыт не скоро, Но Райт открыл Заулу иной путь, в обход всех устоев их мира. И Холду необходимо было выяснить, какой. Демон следовал за мальчишкой до конца лесной тропы, пока тот не остановился у части леса ночного базара, куда никогда не проникал свет луны. Это место не было недоступным, любой мог прийти сюда когда угодно, но мало кто решался из-за тьмы и сильной магической энергии, окружающей это место. Деревья без листвы склонялись к земле почти вплотную, словно под тяжестью чего-то мощного. Сложно было различить хоть что-то и понять, где заканчивается земля и начинается небо. Темнота будто поглощала все вокруг, включая небосвод. Заул остановился, а Холд скрылся за деревьями, сохраняя достаточное расстояние, чтобы не создавать лишнего шума и не привлечь внимания к своему невидимому присутствию. Аями подошел вплотную к проходу между миром людей и ночным базаром, к проходу, которого не должно было быть здесь и в этот день, но который призывал Аями словно маяк. Любая нечисть ночного базара могла видеть границу, готовую пропустить, как полупрозрачную стену из тонких белых линий искорок, Холт снова подумал о Казе, который тоже был проходником, но не был нечистью. Демону приходилось сопровождать парнишку на каждую сделку, чтобы показывать, где открылся проход на этот раз. Но вот заул неплохо справлялся и сам. Холт не верил своим глазам, но мальчишка сделал шаг и исчез в другом мире. Через секунду белые линии перестали светиться и исчезли. Холт все еще не мог осознать происходящее. Границы были прочными и держались веками, Но сейчас ночной базар позволил случиться тому, что случилось. Он ослаб и перестал контролировать правила. Так не должно было быть. Запястье демона кольнуло, и по всей руке растекалась острая боль. Пора завершать заклинание, иначе Холд потеряет всю кровь до последней капли. Он настолько ослаб, что не был уверен, дойдет ли до своего шатра. Но оставаться в столь темном месте, как это, было небезопасно. Демон услышал рычание за своей спиной и обернулся. Позади стоял Мариз Райт в боевом обличии волка. Его лапы опаляли землю огнем, а по острым оскаленным зубам стекала слюна. Но это не сильно напугало старого демона, хоть он и чувствовал, как тело, измотанное заклинанием, предавало его. Его волновало другое. В ночном базаре оказалась брешь, и границы между мирами начинали меняться.